Сения Власова Чужой мир Глава 1 В этом мире мало что зависит от нас. Я часто слышу: "Всё в твоих руках. Прояви настойчивость и получишь желаемое". Пустое бахвальство. Мир не вертится вокруг конкретного человека. Мы находимся в непрерывном взаимодействии друг с другом, и зачастую успех зависит не от нас самих, что было бы логично, а от тех людей, которые даже не входят в наш круг общения. Случайные знакомые, мимолётные попутчики, чужаки, ураганами врывающиеся в нашу жизнь и смерчем покидающие её. Именно они чаще всего оказываются на посылках у судьбы, подтаскивая той кусочки пазла. будущей картины нашего успеха или поражения. Прости, что так долго. Лиди поставила передо мной поднос с заказом, и я оторвалась от налодоника, на котором печатала всё это время. Подруга плюхнулась на соседний стул. Предупреждаю, кофе ужасен. Старый поставщик отказался с нами работать, а новый задрал цены до потолка. Теперь приходится покупать плохенький товар за те же деньги. Я улыбнулась и придвинула к себе огромную пузатую кружку с дымящимся напитком. Рассеянно сделала глоток. Мыслями я все еще была не здесь и поперхнулась. Кофе явственно горчил на языке с жженными зернами. А я говорила, мрачно протянула подруга и устала откинула с высокого лба к штановую челку. «Надеюсь, это временно». Конечно, кивнула я, и отодвинув кружку с кофе, потянулась к сэндвичу. Ого, если санкции снова не продлят, мы обе замолчали, понимая, что продолжать бессмысленно. С тех пор, как ввели санкции, разговоры о них заводили постоянно, и эти бесконечные пересуды успели порядком поднадоесть. Правительство то делало послабления, то затягивало удовку потуже, все уже привыкли к дискриминации. Она не вызывала протеста, только какую-то животную усталость и желание продержаться ещё немного до лучших времён. Единственная проблема никто не знал, когда они наступят. Я задумчиво надкусил сэндвич. На вкус он оказался на порядок лучше кофе. Слезнуло с губки кисло-сладкий соус и в нос уткнулось на ладоньник. На этот раз в пальце не набирали текст, а наоборот удаляли. можно было очистить экран одной кнопкой, но я предпочла удалять вручную, наблюдая за тем, как буква за буквой медленно исчезали слова. Вот так. Мои героини не должны наводить уныние на читателя. Непростые времена требуют одного надежды. О чём в этот раз пишешь? Лиди заинтересованно заглянула через плечо, но я быстро погасила экран. Ты же знаешь, я не даю читать, пока не допишу до конца. Знаю, разочарованно протянула та. «Просто думала, что для меня сделаешь исключение». Лидия обиженно тряхнула чёлкой, и я снова улыбнулась. В такие моменты она напоминала мне пони – миленькая, крепенькая, с задорным нравом. Лидия редко дулась, но если это всё же случалось, то в её позе всегда было столько обаяния, что злиться в ответ было решительно невозможно. Карие глаза с чуть загнутыми ресничками, гривы каштановых волос с непослушной чёлкой, которую Лидия вечно сдувала со лба – Нет. Подружка и правда напоминала очаровательного пони, если я правильно помню, как они выглядят. Всё-таки 17 лет прошло с того момента, как я гладила последнего. "Сделаю", мягко согласилась я и, дождавшись, когда подруга кинет меня победным взглядом, добавила: "Но в другой раз". Лидия добротливо хмыкнула. Ей нравились люди, не поддающиеся манипуляциям, и перескочила на другую тему. "А что редактор сказал насчёт твоей книги?" Я чуть не поперхнулась кофе. Не вовремя сделала глоток. Нет, Лиди тоже умела показывать зубки. Знала, что наступила на больную мозоль. Я зайду к нему после обеда. Пока не было времени. Понятно, протянула та и быстро выплюнула, словно ударила на отмах. Они никогда не опубликуют книгу "Землянки", ты же знаешь. Знаю. Но какое-то глупое упрямство, свойственное всей нашей семье, толкало меня вновь и вновь подавать заявку на публикацию. Я уже сбилась со счёта, сколько раз атаковала электронный адрес редактора своими рассказами, сказками, повестями, романами. Я давно перестала систематизировать свои работы, понимала, что причины отказов, скорее всего, носят политический характер, а потому работы над ошибками можно провести лишь условно. В хаотичном беспорядке я чередовала свои работы, настойчиво подсовывая различные жанры и стили. Благо, любила эксперименты в творчестве. Три раза я подходила к редактору лично. Все-таки я работала в издательском доме и видела своего начальника каждый день. Но ни одна моя попытка не увенчалась успехом. Впрочем, Данишевские, если уж закусили у дела, то шли до конца. победного или тяжёлого конца. Смерть врага, если не означает твою победу, то немного утешает в поражение, как говорил мой брат. Вспомнив жёсткую улыбку Алекса, всегда сопровождавшую эти слова, я вздрогнула, а по спине чуть ливо пробежали мурашки. Пришлось покрепче обхватить горячую кружку с кофе. Захотелось избавиться от холодка, если не в душе, то хотя бы в теле. "Мая, ты здесь?" Лиди защёлкнул пальцем перед моим лицом. «Снова связь с космосом словила?» Я очнулась и быстро моргнула. «Прости, задумалась». «Да ладно, вам, творческим личностям, оно простительно». Лидия отмахнулась, а затем замялась. «Ты же не обиделась на то, что я сказала?» «Нет, конечно, нет. Просто, знаешь, я не хочу, чтобы после очередного отказа ты неделю ходил как вода опущенная». «Я вовсе не...» «Но поспорить мне не дали». Что вообще эти ирицы понимают в литературе? У них же отвратительно грубый язык. Он просто лаконичный, по привычке поправила я. В алфавите всего 15 символов, но их комбинации Избавь меня от лекции по лингвистике, пневно фыркнула Лидия. На её лице читалось отвращение к предмету дискуссии. И не оправдывай тех, кто уничтожает наше наследие. Ты знаешь, что всеобщим запретили пользоваться на улицах. До недавнего времени никто не покушался на родной язык землян, но, видимо, даже серый полоса остался в прошлом, и началась новая эра, окрашенная в ещё более мрачные тона. Я спрятала руки под стол, сложив их на коленях. Сейчас начну теребить браслет на правом запястье, а этого делать не стоит. Сестра Александра Денишевского не может показывать своё смятение окружающим, даже если эти окружающие близкие друзья, которых она знает уже лет 10. Я в курсе, По возможности, спокойно ответила я. Приказ проходил через издательский дом. Линди какое-то время сверлила меня взглядом, словно ожидая какой-то другой реакции, затем вздохнула и отвернулась. И в этом жесте мне почудилось разочарование. Я сглотнула. Тяжело быть пятном позора в безупречном роду Денишевских. Пацифистка от рождения, кажется, именно так отозвался Алекс об мне в одной из наших бесед. Вряд ли это было комплиментом. Нам запретили пользоваться нашим языком, так что едва ли твою книгу опубликуют, даже если ты напишешь её на ирском и возьмёшь псевдоним. Лиди вновь повернулась, в глазах уже не было горячи, только смирение, то, что я видела каждый день вокруг себя, это ещё хуже. Я же Данишевская, я не могу прекратить пытаться. Фраза почему-то прозвучала не оптимистично, а почти трагично. Не умею я шутить по поводу собственной фамилии. Но Лидия неожиданно улыбнулась, словно услышала нечто забавное, и уже открыла рот, чтобы что-то добавить, но я её опередела. Не хотелось вступать в диалог касательно своей наследственности с этим по горло. Сегодня так тихо. Я демонстративно покрутила головой. В зале и правда было почти безлюдно. Двое мужчин торопливо доедали свой обед. Софи неодобрительно поглядывал на них поверх очков. Мама Лидии не любила, когда её стремление отдавали должное. 10 дней до зарплаты, передёрнула причём подруга. Людям не на что даже чашку кофе купить. Собственный заказ стал поперёк горла. Чувство вины опалило щёки и уши. Далеко не всем землянам повезло с работой так, как мне. Впрочем, разве это моя заслуга? Алекс, как всегда, дело в нём. Лидии не заметила мы его приступ самоничтожения или сделала вид, что не заметила. Кажется, в её голове бродили другие мысли. В любом случае, пока так тихо, можно решить кое-какие проблемы. Отец поехал разговаривать с новым поставщиком, а мама, кивок в сторону Софии, пересчитывает наше меню. Надо каким-то образом снизить цены, иначе к нам просто перестанут заходить посетители. Ты же знаешь, у наших со всеми этими санкциями деньги испаряются, как роса в жаркое утро. Под нашими люди подразумевал землян, наших соотечественников. Впрочем, у кого еще? Не ирийцев же. Те никогда не заходили в заведение землян. Бресковали, видимо. Земляне тоже никогда не заглядывали к ирийцам. Но дело тут было в другом. Цены кусались. Уровень доходов первых и вторых был несопоставим. Я вздохнула. Вот так всегда. Даже в мыслях я называю ирийцев ирийцами, а своих соотечественников – землянами. Я редко думаю такими категориями, как «свои», «чужие», «мы» и «они». Может быть, в этом всё дело. Поэтому я словно не прикаянная в этом мире. Я покосилась в сторону Софии, откнувшись в экран старенького ноутбука, видимо, привезённого ещё с земли. Она задумчиво торопнула пальцем по столешнице. Грива таких же роскошных, как и у дочери Волос, правда, яркыжего цвета, была забрана в аккуратный пучок на макушке и оставляла открытым лоб, на котором пролегла глубокая складка. София хмурилась, Она резким движением сняла с носа очки и, похоже, хотела отбросить их, но в последний момент передумала. Вместо этого лишь устало потёрла переносицу. Я поспешил отвести взгляд, быть непрошенным свидетелем чужой слабости мне казалось неприличным. Я всегда уважал семью Лиди за упорство и смелость, чтобы вести дела с ирицами одного упорства было бы мало. Но, похоже, даже у них закончилось терпение. Перемен требуют наши сердца. проберматала я, полузабыв ту строчку из старой песни. "Что? Да так, мысли вслух", проговорила я, и посмотрев на часы за громыхало стулом. Скрип ножек по чисто вымытому кафелю заставил меня поморщиться. "Спасибо за кофе", я побежала. "До завтра". Я чмокнула Лиде в щёчку, помахала рукой Софи и спешила к выходу, нервно накручивая длинный ремешок сумочки на запястье. Опоздать не хотелось, а время уже поджимало. Со мной вечно так. Я никогда не просыпала, но вот заболтаться, задуматься, увлечься чем-то и забыть, где находишься, это было в моем стиле. Хорошо еще, что работа находилась в паре минут ходьбы от кафетерии Лиди. «Беги, но не упади с таких огромных каблуков!» Привычное напутствие не вызвало даже улыбки. «Хорошо ей шутить, у нее-то рост метр семьдесят три». Не то чтобы слишком большой, но, во всяком случае, он позволяет не чувствовать себя козявкой рядом с двухметровыми ирийцами. Мне с моими метром шестьдесят об этом оставалось лишь мечтать. На улице было привычно пасмурно. Я подняла вратник пальто, хотя дождя не было. На грязно-сером небе среди многочисленных туч холодно поблескивали два светила. Бледно-оранжевая и тускло-желтая. Я тут же вспомнила, что забыла с утра принять таблетки и чертыхнулась. К толку от наличия у планеты сразу двух звёзд было чуть. Света не давали мало. Мне, как и всем землянам, приходилось принимать мультивитаминные комплексы, без которых появлялась острая нехватка витамина D и сопутствующая ей депрессия. Интересно, а ведь идеи бесплатной раздачи лекарств принадлежала ирийцам. То есть поначалу о санкциях никто и не думал. Когда же начались притеснения и явная дискриминация землян, Задумавшись, я ловко перепрыгнула через лужу и, балансируя на тонких каблуках, чуть не упал на ирийца. Тот развернулся и хотел было сказать в мой адрес что-то нелестное, но я быстро прилепетала извинения и юркнула за угол. Угнаться за мной было невозможно. Я в совершенстве освоила искусство бега на каблуках. Уже зайдя в здание, вспомнила о серой руке с длинными тонкими пальцами и невольно задалась вопросом. «Если мы...» Проживем на этой планете один век. Будет ли у наших следующих поколений такая же серая кожа? Впрочем, что за глупость? Расовые особенности индивида нельзя путать с приобретенными. Вот если бы произошло смешение генов... Возможно, будь перспектива общего потомства реальной, я бы рано или поздно узнала ответ на этот вопрос, но гены землян и ирицев оказались несовместимы друг с другом. Так же, как и их владельцы... Хмыкнула я и постаралась как можно незаметнее проскользнуть в кабинет корректоров. Это мне удалось. И, усаживаясь на свое рабочее место, я с облегчением выдохнула. Успела. Раздавшийся сигнал по внутренней связи заставил меня подпрыгнуть. Я поспешно активировала окно на панели рабочего стола своего компьютера. «Да не...» Я терпеливо переждала бульканье, обозначающее у юрийцев звук «ш». В памяти всплыла недавняя пародия лидии наирийцев, не способных в силу строения речевого аппарата воспроизводить шипящие. И я с трудом подавила улыбку. Лицо редактора на экране не располагало к шуткам. «Ай-я!» – с трудом закончил начальник. «Зайдите ко мне!» Экран мигнул и погас. В душе также мигнул на мгновение свет и воцарилась темнота. Я не обладала экстрасенсорными способностями, но и без них могла сказать, что мне не стоило ждать ничего хорошего. Я медленно встала, по возможности незаметно вытерла вспотевшие ладошки о собственный пиджак и направилась в кабинет к редактору. "Садитесь", приказным тоном распорядился он, как только я перешагнула порог его светилища. Назвать эти владения о чём меня не поворачивался язык. Везде, куда падал взор, были развешены награды и фотографии моего начальника с известными людьми. Всё это напоминало алтарь для поклонения самому себе. Кажется, вон в том углу висит награда за лучший костюм на карнавале в начальной школе. Впрочем, отсюда слишком плохо видно, не могу говорить наверняка. Я молча опустился в кресло для посетителей и сложил руки на коленях. Пальцы слегка подрагивали, так что пришлось сжать их в кулачки. Я ознакомился с файлами, присланными вами. Со всеми десятию, недовольно добавил он. Начальник говорил подчёркнуто нейтрально, опуская обращение по фамилии, что можно было трактовать как проявление неуважения или даже скрытой агрессии. Но я уже давно не обращал на такие мелочи внимания. К сожалению, ни одна из работ не может соответствовать понятию эрийской литературы. это обычный ширпотреб не более издательский дом отклоняет вашу заявку сердце ухнуло куда-то в колени а затем поднялось и застряло где-то в горле ещё ни разу мне не отказывали так жёстко возможно если вы поясните что именно не устроило вас в работах то их изменение позволит исправить ситуацию я то уже опустила обращение по фамилии предписанное по законам этикета Сделала это осознанно, и, судя по дернувшейся щеке собеседника, мой маневр не остался незамеченным. Не знаю, зачем это сделала. Видимо, вскипела горячая кровь Данишевских. «Ваши работы, даже переписанные заново, не могут претендовать на высокое звание ирийской литературы. Уж вы с вашей-то фамилией должны это понимать. Эта ремарка настолько выбила меня из клеи, что несколько мгновений я тупо смотрела на попледневшее, хотя куда уж больше бледнеть – от гнева лицо начальника, и совершенно не к месту размышляла, почему при относительной внешней схожести ирийцы и земляне имеют столько внутренних противоречий. Ведь сидит же передо мной классический представитель ирийской расы – двухметровый мужчина с серой тонкой кожей, изящным, даже хрупким строением тела, с удлиненными по сравнению с параметрами землян руками и ногами. «Да, у него немного иное, чем у меня строение ушных раковин, а волосяной покров отсутствует в принципе, включая и ресницы на глазах, но ведь в остальном он не так уж отличается от землянина. Почему же с ним невозможно договориться? Неужели враждебность идет еще на генном уровне из-за несовместимости ДНК?» Я понимаю, слова даются с трудом, но на ноги вставя я достаточно уверенно. Но если вдруг я напишу что-то достойное... Не трудитесь. Вы можете принести пользу обществу на неви корректуры. У вас идеальный и лиски, будто вы родились на нашей планете. Благодарю. Не стоит. Знание языка не делает вас обладателем тех сокровищ, которые он хранит. Я про культурное наследие, вы же понимаете, что вы, зем лянка, можете предложить нашей высокоразвитой расе? Ничего. Я мысленно насчитал три оскорбления в этой короткой речи, после чего перестал её анализировать. У меня была задача поважнее не разрыветься и не вспылить. Я даже не знал, чего мне в данный момент хотелось больше. Я могу идти? Конечно, и впредь не беспокойте меня по пустякам. Вы хорошо работаете, но на ваше место много претендентов. Не позволяйте себе отвлекаться. Всё-таки вспылить хочется больше. Пришлось больно укусить себя за язык, чтобы промолчать, а затем, кивнув на прощение, покинуть кабинет начальника. На вашем месте я бы подумала о том, чтобы сменить фамилию. Эти слова нагнали меня уже в коридоре, и у меня возникло чувство, что сделано это было специально, чтобы невольные зрители, если таковые найдутся, услышали, как ловко их начальник ставит на место зарвавшуюся землянку. Я проигнорировала столь многозначительное напутствие, но перед глазами поплыл белёсый туман. Медленно переставляя ноги, доковыляла до своего рабочего места и буквально упала на стул. Открыла первый попавшийся документ и уткнулась в него, не видя абсолютно ничего. Впервые мне настолько открыто отказали, ссылаясь на мою расовую принадлежность. Впервые мне завуалированно угрожали Впервые намекнули, что от моей фамилии сплошные беды. Мне надо было подумать. Алекс, что же ты затеял на этот раз? Остаток рабочего дня прошёл спокойно. Я настолько увлеклась корректурой рассказов двух совершенно бестолпанных, но неимоверно популярных сейчас авторов, что забыла о времени. Даже мысль о брате удалось выкинуть из головы. Наверное, я действительно люблю свою работу. В метро, как всегда, было людно и шумно, но мне по счастливой случайности удалось прошехмигнуть на освободившееся сидячее место. В небольшом росте есть и свои преимущества. Во всяком случае, поднырнув под высокую рельсу, я передел того в погоне за желанным местом. Устроившись поудобнее и проигнорировав недовольного соперника, коршуном нависшего надо мной, я уткнулась в налодоник. Желание творить не было совершенно, хотя я частенько печатала в метро, если вдохновение настигал в дороге. Поэтому я открыла новостную строку. С детства мне внушало, что знание сила. В моей семье был целый ритуал, когда за утренним кофе просматривались все доступные новости. Отец тщательно анализировал разные источники, где одно и то же событие преподносили под разным соусом. Я была ещё милкая, поэтому со мной новости не обсуждали. Но вот Алекса отец нередко звал к себе в кабинет и экзаменовал на предмет того, сколько же тот сумел понять, собирая разрозненные кусочки пазла. Иногда отец одобрительно хмыкал, но чаще я, прижавшее ухо к двери папиного кабинета, слышала совсем иное. Алекс, ты разочаруешь меня. Как ты мог позволить манипулировать своим сознанием? Посмотри, если сравнить информацию здесь и здесь, становится очевидным, Что именно становилось очевидным, я редко дослушивала. Это было уже не интересно. Почему-то для меня имело значение только победа брата в этом славистном поединке. И если такого не происходило, я расчарованной уходила к себе. Всё-таки хорошо, что Алек старше меня на 10 лет. Уверена, я бы не ответила ни на один вопрос отца. В каком-то смысле даже лучше, что он так рано покинул нас. Я вздохнула. Мне никогда не хватало собранности, чтобы изучать новости за завтраком. Да и завтрака у меня как такового не было. Вместо этого я вечно как бешеная носилась по квартире в попытке собраться поскорее. Но читать новости по вечерам или перед сном вошло мне в привычку. Возможно, это была дань уважения памяти отца. Первый же новостной сайт выдал мне огромную пафосную статью, посвященную 17-й годовщине со дня спасения землян от ужасной смерти. В тот момент, когда Раса Земли погибала, достигнув своего техногенного кризиса. Ядерная катастрофа, спровоцированная землянной по собственной недальновидности, непоправимый экологический ущерб. Взрыв, превративший обитаемую планету в безжизненную пустыню, и Рицы, благородно предоставившие кров нескольким тысячам спасённых землян, и скодрели Рицов, взявшая себе на борт беженцев. И прочее бла-бла-бла. Каждый год одно и то же. Хотя бы обновили штампы. Я заскользила пальцами по экрану, пролистывая бесполезную пропаганду и выискивая действительно важные новости. И нашла. Правда, пришлось воткнуть наушники и включить видео. Текстовой информации на этот счёт почему-то не было. Ириц, на чистом ирийском, настолько чистом, что даже я едва успевала анализировать его речь, лишённую характерной растянутости звуков. говорил о найденных на севере залежах полезных ископаемых, которые считались полностью использованными пару десятилетий назад. Он с излишним пафосом перечислял те преимущества, что подарит эта находка его соотечественникам, а заодно между делом упомянул, что тела эрицев не могут выдержать столь аномально низких температур. Роботы, к сожалению, тоже оказались непригодны к этой работе, слишком несовершенные, а потому Почетная миссия по эксплуатации новеньких шахт возложена на землян. Рабочие группы будут сформированы в ближайшее время. Естественно, всем добровольцам правительство снизит количество санкций и... Дальше я не слушала. Рывком выдернула наушники и резко выключила на ладонник. Первой, о ком я подумала, была Лиди. Ее парень, Макс, наверняка попадет в разряд добровольцев, физически развитой, не имеющий проблем со здоровьем и законом, он попадёт в первую же волну. Конечно, возможно, правительство пойдёт менее агрессивным путём и будет добиваться своего экономическим давлением. Исчезнут все вакансии, прокатится волна сокращений, люди останутся без работы, а ведь налог на тунеядство никто не отменял. Если ты не работаешь, плати штраф, если не в силах это сделать, добро пожаловать в тюрьму. Ну а оттуда уже в колонию, поближе к зальжам ископаемых, чтобы обществу польза была от твоей персоны. Я закрыла глаза. Прав был Алекс, когда говорил, что введение подобного налога это последний гвоздь в крышку гроба землян. Теперь у тебя не будет даже иллюзии права выбора. Ты будешь соглашаться на любую работу. Я тогда испугалась, но предпочла об этом не думать, как и большинство. Возможно, стоило воспротивиться уже тогда. Шагая по тёмным улицам, я думала о Макси, о Лиде и не знала, как им помочь. К беспокойству примешивалась ещё и борьба с маленьким отвратительным червячком, с чувством облегчения. У меня-то парня нет, мне не придётся провожать его на север и бояться, что он не вернётся. Ведь если бы там было безопасно и Риццы сам занялись разработкой, у меня же только Алекс, но этот и сам сможет за себя постоять. Последнюю фразу я чуть не произнесла вслух, когда после долгой возни с ключами оказалась в маленькой прихожей собственной квартиры. Прихожую вела в гостиную, которая была одновременно и спальней. Поэтому незваного гостя я увидела сразу. В полутьме, озаряемой лишь светом раскрытого нитбука и пары ночников в углах, на стареньком кресле уютно расположился Алекс, и, скрестив встроенные ноги в лодыжках, копался в уже упомянутом нитбуке. «Моем нитбуке». Добрый вечер, Майя, спокойно откликнулся этот негодяй. Ты опаздываешь. Он бросил демонстративный взгляд на наручные часы. На 15 минут. В городе пробки, мрачно буркнула я, скидывая верхнюю одежду и переобуваясь в домашние тапочки. Ты на метро, педантично поправил тот. Ты кто, чёрт бы Мерлин? Наверное, день выдался слишком тяжёлым. Обычно я не позволяю так быстро вывести себя на эмоции. Впрочем, это же Алекс Мерлин заинтересованный приспросил братец и даже торвался к от экрану ноутбука, тот, что из легенды про короля Артура, тот, что из мультика Меч в камне. Мрачно отрезала я и выдернула из рук брата своё сокровище, весьма пафосно захлопнув при этом крышку устройства. Тебе не говорили, что копаться в чужих вещах неприлично. Я помню эту лекцию, кажется, она шла сразу после "Веди себя хорошо, иначе попадёшь в ад". Я, surely, не целесообразный. Я злобно посмотрела на Алекса, восседающего с ленивой грацией принца, и промолчала. К таким моментам мне безумно хотелось позаимствовать у него волос и сдать на анализ ДНК, чтобы проверить наши родственные связи. Снова. Предыдущих двух иногда мне мало. Впрочем, ты зря злишься, моя. Ноутбук лежал открытым. Если ты хотела сохранить что-то в тайне, не стоило оставлять его без пароля, да ещё и в спящем режиме. Я чертыхнулась сквозь зубы. Действительно, с утра я убегал в такой спешке, что забыла выключить ноутбук, на котором работала полночи. Писала рассказ для субботней встречи нашего литературного кружка. Хорошо, что утром мне не пришла в голову идея погладить пиджак. Спалила бы весь дом. Ладно, ты проф. Мне всегда было легче уступить Алексу, чем спорить с ним. Сложно спорить с тем, у кого IQ превышает твои собственные показатели интеллекта сразу на пару десятков пунктов. Кофе будешь? Конечно, мягко улыбнулся брат, давая понять, что конфронтация подошла к концу, и мою остроптивость простили. А его нет, с действительно откликнулась я, но тем не менее отправился на кухню. Я ждала тебя только через неделю. Олекс навещал меня раз в месяц. И к его приходу я всегда покупал хороший кофе. В обычные же дни предпочитала более бюджетный вариант чёрный чай. Зелёный по стоимости равнялся кофе, и меня душила жаба приобрести его за эту цену. Посмотри на верхней полке шкафчика. Невозмутимо донеслось из комнаты, распахнула дверцы, зависла на пару секунд, потаращилась на банку элитного кофе, а затем молча достала её. Мог бы просто оставить на столе. Во всём должен быть порядок, равнодушно заметила Алекс, появляясь в дверях кухни с ноутбуком в руках. Видимо, снова взял его, когда я вышла из комнаты. К тому же, иначе это бы выглядело как подарок, а я не делаю подношений. Я пожала плечами. Часто я не успевала за логикой Алекса, поэтому просто принимала как неизбежное зло большинство его привычек. Вода закипела мгновенно, и я бросила в турку пару ложек перемолотых в порошок зёрен из банки, пожадничав и захватив даже больше, чем нужно. Почти сразу по маленькой кухне поплыл божественный аромат свежесваренного кофе. "Так интересно", я кивнул на всё ещё открытый ноутбук. "Неплохо", сдержанно похвалил тот. "Интрига имеется", я удивлённо приподняла бровь. "Раньше ты не отзывался столь тепло о их работах". А раньше я их не читал. Это многое объясняет. Несмотря на смущение, мне было приятно, что Алекс прочитал хотя бы один мой рассказ. Его мнение было важно для меня. Я никогда не обижалась на то, что он не интересуется моим творчеством. Как вообще можно предъявлять такие претензии Алексу Донишевскому, главе Земного совета, представителю оппозиции в составе парламента и рицев? Хорошо, что у него есть время навещать младшую сестру и спать хотя бы 4 часа в сутки. Я исскоса посмотрела на брата. Залёгшая тень под яркими синими глазами говорила о том, что он снова пренебрегает ночным сном и дневным заодно, и вообще снова испытывает себя на прочность. Сердце сжалось. Я переживала за Алекса. Несмотря на все наши разногласия, он был моей семьёй. Он был тем, кто заботился обо мне. Квартира, пусть и большая, в не самом престижном районе, но своя, немыслимая вещь для одинокой землянки. работа, та, что приносила мне деньги и чувство долёттворения. По сравнению со многими я была хорошо устроена, насколько это возможно в моей ситуации. Алекс был не просто братом для меня, он, наверное, легче сказать с самого начала. Мне было 10, когда в результате техногенной катастрофы большая часть землян погибла или же нескольким тысячам удалось спастись. Тогда на помощь пришли Ирицы, союзники, недавно обнаруженные в космосе. Они предоставили убежище выжившим на то время, которое понадобится планете на восстановление ресурсов, то есть на очень-очень долгий срок. Я мало что помнила из детства. В памяти не осталось панки ужаса или отчаяния, только огромный жёлтый взрыв, пронёсшийся по планете. Так выглядела катастрофа в окне иллюминатора космического корабля. Мой отец, известный политик, позаботился о том, чтобы спасти всю свою семью. маму, брата и меня. Я не знаю, страшно ли мне было. Наверное, да. Но в воспоминаниях навсегда отпечаталось мертвенно-бледное лицо мамы и стеклянный взгляд Олексы. По его щекам тогда катились слёзы, но вряд ли он понимал это. Больше я ни разу не видела брата плачущим. По прилёте на новую родину отец развёл бурную деятельность. Конечно, вся его энергия была направлена на политику. Он уходил рано утром, приходил поздно вечером и постоянно что-то говорил о совете землян и общем парламенте. Но я так и не успела разобраться в его идеях. Он умер, когда мне было 11. Мама стойко перенесла случившееся несчастье, но и её несгибаемость оказалась лишь маской. В 13 лет я осталась фактически сиротой. У мамы случился срыв, впоследствии которого оказались непоправимые Вот уже 14 лет она лежит в палате реанимации, находясь между жизнью и смертью. Каждый год мы с Алексом подписываем прошение о продлении систем жизнеобеспечения. Этот год станет последним, если мама так и не придёт в себя, врачи отключат аппараты. При мысли об этом мне почти не больно. Я уже давно похоронила её ещё тогда, 13 лет. У меня остался только Алекс. Наверное, ему было страшно остаться с младшей сестрой на руках. В 23 года такие вещи пугают. Да даже в 27, в моём возрасте, такая ответственность заставляет испуганно сжиматься сердце, что уж говорить про брата. Но если он и боялся, то ни слова не сказал об этом. Я училась в пансионе закрытого типа, вместе с ирландцами. Немыслимое дело для землянки. Брат забирал меня лишь на выходные и тогда уделял мне столько внимания, сколько мог. Он подолгу разговаривал со мной, ведя пространные беседы о политике. подсовывал книги по психологии и затем с озаренным интересом узнавал, как много я почерпнула из них. Он проверял мои домашние задания с пугающим рвением, и зачастую его беспощадная оценка моих способностей заставляла обиженно глотать слёзы. Его холодные слова, привычка держаться отстранённо и нежелание высказывать одобрение моим действиям ранили сильнее, чем чьи-то чужие хлёсткие комментарии. И вскоре я отрастила толстую шкурку, позволившую относиться к любой критике весьма флегматично. Я никогда не спорила с братом. Сначала попросту не находила в себе сил для отпора, а потом поняла, сколько всего на него свалилось и не хотела стать ещё одним его разочарованием. Он упорно работал до полной потери рассудка, до состояния, когда приходил и падал на кровать. Я сама это видела». Я смутно понимала, чем он занимался. Знала только, что продолжает дело отца. Этого было достаточно. Я уважала, любила брата до беспамятства и в то же время боялась. Знала, мне никогда не стать такой, как он. Уже тогда я догадывалась, к чему это приведёт к разрыву наших отношений. Эта мысль причиняла мне боль. Я старалась. Ох, как же я старалась соответствовать. В институте, куда поступила тоже благодаря влиянию брата, я изучала те дисциплины, которые выбирал он. У меня была явная склонность к языкам, поэтому я выбрала специальность лингвиста. Конечно, с подачи Алекса. Сама я боялась и шаг сделать в сторону без его согласия. Я не спорила, когда после окончания учебы он пристроил меня работать в Международный центр сотрудничества. Но сбежала оттуда уже через полгода. Я просто не могла и дальше шпионить, юлить, участвовать в интригах и находиться в клубке «Змей», называемом «Политикой». Тогда Алекс не поверил, что я могу отказаться от места в его команде. Он даже не сразу прибег к манипуляциям, уверенный, что одной его просьбе будет достаточно. Несмотря на все его ухищрения, я так и не вернулась в центр. Напрасно братец взывал к чувству долга, к памяти предков, к ответственности, которую накладывает фамилия Данишевских. Впервые в жизни я проявила упорство и отстояла право на жизнь, на свою собственную жизнь, какой бы бессмысленной она ни казалась. Пожалуй, это единственный поступок, которым я горжусь. И, как мне иногда кажется, единственный, вызывающий пусть капельку, пусть совсем немного, но уважение у Алекса. Забавно, да? Задумавшись, я упустила момент, когда кофе вскипел пенкой и рянулся на плиту. Тропливо сняла турку с огня и под неодобрительным взглядом брата разлила кофе по кружкам. Достал сахар и демонстративно положил себе два кубика. Алекс, понимающе поднял уголок губ, но на провокации не поддался. Он никогда не подслащивал напитки. Эстеп, как мама, я ждала этого вопроса, но всё равно вздрогнула. Поспешно пригубила из кружки, обожглась и поморщившись ответила: "Всё так же не приходит в себя". Я поменяла в вазах цветы и повесила в палате новые шторы. Старые выглядели не презентабельно. Алекс кивнул. Я уверена, он осведомлён о состоянии мамы не хуже моего, но не подаёт вида. Такие разпросы стали нашим ритуалом, способом напомнить, что я тоже член семьи Данишевских. Только я никогда не знала, кому Алекс таким образом освежает память себе или мне. У отца стёрлась табличка на надгробном камне. Хорошо бы поменять. Пришли мне счёт, тут же предложил Алекс. Я оплачу. Вот этот раз кивнула уже я, потому что если на цветы и штор я могу найти деньги, то на новую табличку буду копить пару-тройку месяцев. Металл снова подорожал. Ты слышал новость об открытии месторождения на севере? Обычно я избегаю всяких разговоров о политике во всяком случае с Алексом, но в этот раз не удержалась. Слишком сильно я беспокоилась о Лидии. Мне думалось, братец улыбнётся своей жёсткой улыбкой и заверит, что у него всё под контролем, возможно, выскажет 2-3 варианта развития событий, но вместо этого он кивнул и кратко откликнулся: "Да, я в курсе". Я подождала ещё немного, но Алекс задумчиво пил кофе и не намеревался продолжать разговор. Вот тут я уже занервничала по-настоящему. И что ты думаешь предпринять? Ты же будешь что-то делать. Откуда вдруг такой интерес к грязной закулисной игре? Алекс по памяти процитировал моё определение политических интриг и криво усмехнулся. Ты и без меня понимаешь, что происходит. Так, не теребить браслет, не теребить. Это начало конца, Майя. Он произнёс это спокойно, даже обыденно, как будто делился прогнозом погоды на завтра. Я не заметила, как в его руках появилась монетка. Обычная железная монетка, привезённая с земли и оставленная в качестве памятной вещички. Она не стоила абсолютно ничего, но Алекс бережно хранил её. Я предполагала, что для него этот маленький кусочек металла нечто вроде талисмана. Зачем на самом деле ему эта монетка, я не могла сказать, никогда не спрашивала. Алекс крутанул монетку, и она завертелась на месте. На мелькающей серебристой стороне можно было увидеть выбитую дату выпуска 2045 год техногенной катастрофы на Земле. Когда что-то запускают в мае, остаётся всего два варианта: либо оно остановится само, выполнив свою задачу, либо его остановят. Алекс резко накрыл монетку ладонью, и та замерла, застыв между его пальцами. «Интересная лекция по движению физических тел в пространстве», — осторожно заметила я, с опаской поглядывая на Алекса. «Братец к чему-то вел, и, судя по долгому предисловию, мне точно не понравится то, что он задумал. Тебе нужно уехать. Так просто». И я из-под лобья посмотрела на Алекса. Тот встретил мой наверняка настороженный взгляд совершенно невозмутимо. Монетки в его руке уже не было. Спрятал во внутренний карман пиджака. «Далеко?» Достаточно. На Цынф. Язык не забыла? Подожди, подожди. Я потрясённо замотал головой. О ирицев с Цынфитцами давняя вражда. Холодный вена в любой момент может перейти в полноценное противостояние. Верно, спокойно подтвердил Алекс. О ирицев с Цынфитцами действительно не самые тёплые отношения, но какое тебе, землянке, до этого дело? Или ты снова забыл, к какой расе принадлежишь? Я сглотнула и вцепилась в столешницу. В голосе Алекса не было ни намёка на угрозу. Казалось, он действительно просто напоминал мне очевидное, но почему же стало так страшно? Чёрт бы братья от его неминеей чёртовой харизмы. Иногда мне кажется, что он с лёгкостью поведёт за собой толпу в любую нужную ему сторону. Было что-то по-настоящему завораживающее, то ли в его низкий басом, почти диспотичный характер, то ли в ярко-синих глазах, в которых отражался не только ум, но и жёсткая хватка. Глаза, кстати, у нас были одинакового оттенка, от мамы достались. Пожалуй, на этом сходство между нами и заканчивалось. Я снова искусно посмотрела на брата. крепкий, высокий, на полтора головы выше меня, он каким-то образом внушал опасение даже тогда, когда улыбался. Улыбка у него была замечательная, но и она вызвала ассоциации с хищником, не львом, не тигром, а скорее, хмм, скоршуном. Тонкие черты лица не могли сгладить это впечатление, наоборот, они казались излишне заострёнными. а потому лишь подчеркивали едва уловимое сходство. Темно-русый оттенок волос, словно финальный мазок, завершал его образ. Я молчала, скользя взглядом по лицу брата. Голова раскалывалась от храма до бешенокружащихся мыслей. «Тебе не идет этот хвост», — неожиданно ляпнула я. Тонкая куца косичка спускалась за толку до середины правого плеча Алекса и заканчивалась традиционным узлом из трёх разноцветных резинок цветов всеобщего флага землян. Такую же причёску носил мой отец, но ему она шла, а Алекс на ней смотрелся слишком вычурно. Надо же, только сейчас заметила. Я знаю, пожал плечами он. Сбрею, когда придёт время. Теперь ты готова к разговору? Алекс подался вперёд и положил локти на стол. Я же откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. Зачем мне лететь над Цинф? Там опасно не больше, чем здесь, поморщился Алекс. Все твои знания о Цинфицах пропущены через фильтр пропаганды ирицев. Пояснить, что это значит? Я покачала головой. Зачем? Мой вопрос можно было трактовать двояко, и я уточнила. Зачем я тебе на Цинфи? Мои подошли к финишной прямой мая. Сейчас всё завертелось с такой скоростью, перед моими глазами вновь возникла монетка, запущенная в бессмысленный танец чьей-то рукой. Мне даже почудились блики на стали от серебристой поверхности этого металлического кругляшка. И я моргнул, приходя в себя. "Прости, что ты сказал?" Алекс посмотрел на меня так, будто я заставил его признаться в чём-то противозаконном, но покладисто повторил: У меня нет больных мозолей и ахиллесовых пяток, на которые можно было бы надавить. У меня одна слабость. Ты, моя, тёплая волна, похожая на южный ветерок, пронеслась по телу и осела лёгким покалыванием в немного поддрогивающих пальцах. Я положила ладони на колени и сжала их в кулаки. Не хотела, чтобы Алекс заметил моё волнение. Я и в первый раз отлично всё расслышала, но хотела убедиться, что слух не подвёл меня. А ещё я с трудом подавила глупое детское желание сбегать в комнату за диктофоном и попросить браца повторить своё признание, чувствуя в следующий раз нечто проникновенное, он скажет лишь на моих похоронах. А по тому жаль упускать момент. Вместо этого я кивнула. Продолжай. Я не могу допустить, чтобы тебя использовали как рычаг давления на меня. Тебе нужно скрыться. В городе легко затеряться. Нет. Тебя найдут. на Ценфи будет безопаснее. Я помолчала, обдумывая вопрос. Ценфийцы, а не они... те считайших союзниками, я ещё не решил. Алекс покосился на наручные часы. Майя, формулируй свои мысли быстрее, у меня осталось 10 минут. Я злобно фыркнула. 10 минут на то, чтобы я могла определиться: жить мне, убегая словно крыса, или умереть героем, воспетым в национальных песнях. «Ладно, хоть право выбора предоставляет. Мог бы просто запихнуть на корабль и отправить посылкой на ЦИНФ». «Постойте-ка». Я замерла, ошарашенная догадкой. Затем сощурилась и с подозрением уточнила. «Это все?» «Не понял». «Мой побег на ЦИНФ – лишь часть плана, верно?» Наконец-то начала задавать верные вопросы. Удовлетворенно и даже с каким-то облегчением словно сомневался, что до этого дойдет, откликнулся братец. И если всё пойдёт как я задумал, мы добьёмся гораздо большего, чем надеемся. Но и в случае пессимистичного прогноза мы выполним задачу минимум, обеспечим твою безопасность и Рици не достанут тебя на Цинфе. Какова же задача максимум? Алекс улыбнулся. Издать твою книгу. Если бы я не обвела в этот момент ножки стол ступнями, то точно бы сползла под стол. Алекс, издеваешься? 5 минут. С задыхом прокомментировал брат, снова покосившись на циферблат наручных часов. Вид при этом имел самый несчастный. С таким учитель начальных классов в двадцатый раз повторяет нерадивому ученику, что 2жды 2 4. Нет, вовсе не издеваюсь. Если я смеюсь над собеседником, то делаю это более изощрённо. Если ты не объяснишь всё человеческим языком, я тебя ударю. На полном серьезе пообещала я. Терпение было на исходе. Лучший способ что-то спрятать – выставить на всеобщее обозрение. Если будешь на виду, никто не посмеет на тебя покуситься. Отлично. Причем здесь моя книга? На ЦИНФе одной из самых востребованных отраслей считается масс-медиа. Проще говоря, в развлекательный блок вкладываются огромные деньги. Сериалы, фильмы, книги, игры всё это пользуется бешеной популярностью. Каждая новинка получает свою долю внимания. Тебе достаточно вызвать интерес, а затем напоминать о своей персоне. А что может интриговать сильнее, чем книга писательницы Землянки, прилетевшей на планету с дружеским визитом? Ах да, книгу надо будет перевести на цунфийский. Ты язык помнишь? Я учила его в институте, мрачно напомнила я. Естественно, большую часть уже забыла. Значит, освежишь в памяти, разпродился Алекс. Он положил на стол флешку и передвинул к нам её указательным пальцем. Здесь информация о планете. Не могу сказать, что сведения секретные, но после просмотра лучше бы их удалить. Только извлеки языковую программу. Не идиотка, догадалась бы. Мало ли, пожал плечами Алекс и проигнорировав моё гневное сопение, продолжил. Твоя задача – удержать на себе внимание цинфийцев и по возможности создать у них в головах благоприятный образ землян. Детали прописаны в инструкции. Он кивнул на флешку. Вопросы? Э-э-э, eh... я так и думал. Тогда встретимся через неделю, когда ты вспомнишь язык и ознакомишься с учебными материалами. С этими словами Алекс легко поднялся, уже стоя сделал последний глоток давно остывшего кофе и шагнул к выходу. Я ещё не соглашалась. Хорошо, мне надо подумать, буду иметь в виду. Алек стоял на пороге квартиры и тянулся к дверной ручке, а я запаниковала по-настоящему. Я не смогу перевести книгу на цынфиский за неделю. Майя, всё-таки терпение покинуло браться, и он закатил глаза. Естественно, одна ты это сделать не успеешь. Над переводом поработает моя группа. И не беспокойся, я уже выбрал книгу. «Какую?» – пискнула я. «Снег в июле». Она мне понравилась больше остальных. «Но когда ты успел...» Алекс сухо чнукнул меня в щеку и вышел за дверь. Заканчивала фразу «Я уже в одиночестве». «Ознакомиться с моими книгами». Минуту я таращилась на опустевшую прихожую, словно в полусне. Затем на автомате щелкнула замками, и проковыляла в комнату, где рухнула на незастеленную с утра постель. Если бы у меня был домашнее животное, я бы заговорила с ним, но питомца я так и не завела. Всё страннше и страннше пробормотала я и коснулась ладонью скользкой поверхности ноутбука. Она была тёплой, нагрелась за время работы. Не кошку, но всё же, как же нам с тобой поступить? Поглаживая крышку ноутбука, я думала о предложении брата. Конечно, это больше походило на приказ, но мне не впервые было поступать по-своему. Конечно, я хотела бы, чтобы мою книгу прочло как можно больше людей: земляне, ирицы, цинфицы, неважно. Но я чётко понимала одно: книга лишь ширма для куда более серьёзных вещей. Я стану куклой, которую будут дёргать за верёвочки. Готова ли я к этому? Я спустила ноги с кровати и медленно подошла к большому зеркалу в прихожей. Склонив голову на бок, я задумчиво посмотрела на своё отражение. Невысокая, стройная, но не до худобы, изящная, как говорила раньше мама. Мама. От неё мне достались синие глаза, такие же, как у брата, и русые волосы, которые я всё собирала состричь до плеч, согласно местной моде. Но всё время откладывала, казалось, что мама бы не одобрила. А вот черты лица папины: широкие дуги бровей, красиво очерченные скулы, в правильной форме нос и немного тонковатые губы. Я прислонила с горячим лбом к прохладной зеркальной поверхности. Я Данишевская, их плоть и кровь. Так похоже на них внешне. Неужели я могу отличаться внутренне? Я слабость Алекса Сказны вслух эта фраза больше не казалась приятной. Наоборот, она горчила на языке, как прокисшие сливки. Я не хотела быть его слабостью. Закрыв глаза, я снова взвесила все за и против. Да, я боялась оказаться разменной монетой в политической игре брата, но ещё больше я страшилась навредить ему. Я любила Алекса гораздо больше, чем он мог себе представить. Никто не сможет манипулировать моим братом. Я бы хотела стать силой, Опоры, Алекса, но знал, это мне не по плечу. Достаточно того, что я просто перестану отрицать очевидное. Я Данишевская, и никуда от этого не деться. На следующее утро первым делом я позвонила на работу и сказала, что больной. Мне холодно напомнили, что согласно последнему декрету о санкциях, отсутствие сотрудника на рабочем месте более 3 дней по любой причине, уважительной и не очень, влечёт за собой увольнение. Я вежливо поблагодарила за предупреждение и заверила, что склерозом не страдаю. Что ж, в издательский дом мне уже не вернуться при любом раскладе. Ладно. Не будем оглядываться на сожжённые мосты. Вспыхнувшее зарево может ослепить и деморализовать, а на рефлексию сейчас совершенно нет времени. Я сварила кофе, на секунду склонилась над любимой кружкой с едва заметной щербинкой на боку и блаженно прикрыв глаза, полной грудью вдохнула крепкий густой аромат бодрящего напитка. Кофе это первая ступенька на лестнице, ведущей к счастью, и если он не в силах примерить вас с действительностью, то ничего не сможет. Размышляя подобным образом и всё ещё держа в одной руке кружку, другой я открыла кухонный шкафчик и нащупала завалявшуюся пачку с солёными крекерами. Довольно хмыкнула и вытащила печенье. В день, когда я переборю лень и приготовлю полноценный завтрак, на гор обрушится как минимум торнадо. Ведь мировая гармония штука тонкая, любая мелочь может её нарушить. Возможно, именно так Дороти и улетела в страну Ос из-за вовремя непогашенного приступа хозяйственности у какой-нибудь ленивой девицы с высоким творческим потенциалом и низкой социальной ответственностью. Похрустывая крекерами, я вернулась в комнату и удобно устроилась в кресле, поджал ноги и положил ноутбук на колени. Открыла крышку, потянулась к лежащему рядом пледу и, не глядя, нажала на кнопку пуск. Экран мигнул, запустилась программа Приветствие. Флешка Алекса уже чернела в гнезде разъёма. Я быстро щёлкнула мышкой, выискивая нужную папку, а затем углубилась в чтение. Файл представлял собой сборную солянку из разрозненных сведений касательно разных областей жизни Цинфицсов. Имелась и краткая справка о самой планете, которую я быстро пробежала глазами, освежая в памяти под заботой за ненадобностью информацию. ЦИНФ вращается вокруг желтого карлика HR 772883. Звезды по своим характеристикам схожи с Солнцем. Данная звёздная система находится на расстоянии почти 50 миллионов световых лет от Земли, в спиральном рукаве Щита Кентавра галактики Млечный Путь и долгое время считалась необитаемой. Климатические условия планеты схожи с земными и подходят для жизни человека. Атмосфера полностью пригодна для дыхания, более половины суши занято водой. Цинф вращается против часовой стрелки. Полный оборот планеты вокруг своей оси составляет 28 часов. Периодичность вращения вокруг звезды 380 дней, равных цинфискому году, в котором местные жители выделяют пять сезонов. Флора и фауна достаточно разнообразны. Среди них встречаются опасные для человека виды, но таковых с каждым годом становится всё меньше. Технический прогресс позволил местным жителям освоить ранее непригодные для жизни территории. В настоящий момент численность Ценфийцев постоянно растёт, и в случае сохранения тенденции можно будет говорить о перенаселении планеты и недостатке природных ресурсов. Раса Ценфийцев относится к разумным гуманоидам. Параметры тела соответствуют параметрам человека. ДНК Ценфийца и человека практически тождественны. Высокая вероятность совместимости и появления общего потомства. Я оторвался от экрана и задумчиво коснуло губу. Не помню, чтобы на водных лекциях по культурологии ЦИНФа нам говорили о чем-то подобном. Конечно, такая информация больше относится к биологии и медицине, а с этой точки зрения ЦИНФ мы вообще не рассматривали. Да и преподавал нам не коренной житель планеты, носитель языка, а ириец, который не поощрял проявление любопытства. Как-то я попросила побольше рассказать о местном укладе жизни и получила выволочку и контрольный тест вне плана. Тогда меня это задатчило, но я всё списала на дурной нрав преподавателя. Сейчас же подумала, что возможно, дело не только в нём. Я нахмурилась, отмахнулась от какой-то судящей в голове мысли-догадки, которая пока только формировалась, и щёлкнул по ссылке, открывая изображение. С фотографии на меня смотрел типичный сынфеец. Признаться, он мало чем отличался от землянина, разве что лицо имело немного заострённую форму с ярко очерченными скулами. Крупные острые уши вызывали лёгкую улыбку и навевали ассоциации с литературной трилогией Толкина. Кажется, тот в своём творчестве уделял много внимания этому мифологическому народу с симпатичным дефектом ушной раковины. Я защелкала мышкой, извлекая все новые фотографии цинфийцев. Смуглые, кореглазые и темноволосые. Они определенно имели с землянами больше общего, чем ирийцы. Я задумчиво сделала глоток и даже не поморщилась, когда холодная жидкость липко прокатилась по горлу и оставила неприятный осадок. Хуже остывшего кофе может быть только неправильно приготовленный. Закрыв вкладку с изображениями, я вновь вернулась к тексту. Краткая справка подошла к концу, и теперь на меня посыпались разрозненные сведения с ужасающей небрежностью, надёрганные из разных источников, как морковка с чужих грядок, и систематизированные лишь частично. С каждым годом численность населения продолжает расти, что приводит к многочисленным проблемам. С этого отчётного периода введены штрафы на наличие в семьях более одного ребёнка, что породило лишь новое недовольство среди взбудораженной общественности. Всё растущая конкуренция за рабочие места приводит к социальной напряжённости, которая непременно выльется в организованный конфликт, если правительство не предпримет существенных шагов по решению давно наболевших проблем. Хм. Похож на статью, возможно, даже Цинфийскую. Интересно. А здесь у нас что? Я вновь заскальзила взглядом по экрану. Безработица, влекущая за собой финансовые проблемы, вынуждает ценфицев ютиться в общежитиях, предоставляемых правительством. В подобных местах можно бесплатно получить крышу над головой и минимальный набор продуктов, а также в случае необходимости медицинскую помощь. Общежития представляют собой многоэтажные дома с просторными комнатами, заставленными кроватями. На этаже всегда в наличии ванная комната и столовая. Подобный минимализм развивает дух коллективизма и взаимной ответственности. Возможно, именно поэтому у ценфийцев такая активная гражданская позиция. Избирательским правом пользуется каждый совершеннолетний гражданин. Явка населения на выборы всегда составляет 100%. Это позволяет делать выводы. Я не дочитала. Текст напоминал выдержку из чьей-то исследовательской диссертации. Любопытно, но слишком субъективно. Ладно, поищем ещё что-нибудь. О, кажется, я нашла точку зрения Ирица. Ну-ка. Суровые варварские законы не делают честь этой расе. По своей природе склонные к жестокости, ценфицы проявляют её и в правосудии. Проблема безработицы должна была породить всплеск преступности, но этого не случилось. Любое существенное преступление убийство, кража, изнасилование, неважно, карается мгновенной смертью. Всего несколько десятилетий назад подобная кара распространялась не только на преступника, но и на всю его семью: жену, детей, родителей. В настоящее время физическая расправа совершается лишь непосредственно над преступником, но члены его семьи подвергаются гонениям. Супруг, супруга получает административный штраф сумма которого столь огромна, что выплатить его зачастую возможно лишь через несколько лет при удачном стечении обстоятельств. Детям закрывается ряд возможностей, в том числе и в плане выбора профессии. Согласно закону, они не могут стать врачами, юристами, политиками и военными. Подобную звериную жестокость мы можем наблюдать во многих отраслях жизни цинфийцев. Я сглотнула. На ум пришло что-то про кару до седьмого колена – Действительно, звериная жестокость. Кажется, с фразой о том, что сын за отца не ответчик, ценфийца незнакомая. После прочитанного на душе стало как-то беспокойно. Я встала с кресла и бездумно направилась на кухню. Немного постояла возле буфета, то открывая, то закрывая дверцы шкафчиков. Затем спохватилась, недовольно цокнула языком от бессмысленности своих действий и присела за стол, чинно сложив руки на коленях. Не прошло и минуты, как я подскочила и подошла к окну. Браслет на правом запястье жалобно позвякивал. Я вновь, неосознанно теребя его даже не замечая этого, облокотившись на подоконник и подперев ладошками подбородок, я какое-то время молча обозревала наш двор. Обычный день в неблагополучном спальном районе. Пара смельчаков гуляет с детьми, а вон та пожилая женщина что-то кричит. Я перевела взгляд чуть левее и заметила Два бегущих со всех ног силуэта с женской сумочкой в руках навстречу у ворам шли люди, но никто даже не помыслил вмешаться в происходящее. Надо запомнить эту картину. Едва ли она, возможно, на цинфие. Я тут же задалась вопросом о том, публичная ли в них казнь, но решил подумать об этом позже. Я не могла не признать, что немного напугана, но не хотела делать поспешных выводов. Нет ничего хуже чужих умозаключений, принятых на веру. Немного успокоившись, я вернулась в комнату и вновь уткнулась в ноутбук. Кажется, снова выдержка из диссертации. Ценфицы нашли весьма любопытный способ снятия социальной напряжённости. На улицах были поставлены огромные экраны, день и ночь транслирующие фильмы и сериалы. Спектр развлекательных программ так обширен, что может удовлетворить любой вкус. Возле каждого экрана собирается своя компания местных жителей, которая путем голосования решает, что именно будет смотреть. Развитие индустрии масс-медиа обеспечило жителей новыми рабочими местами – режиссерами, сценаристами, актерами, съемочным персоналом – и частично разрядило ситуацию. Интересно, что даже в вопросе выбора развлекательной программы ценфийцы демонстрируют активную гражданскую позицию – Проявляя живой интерес к жизни актёров и других публичных людей, они готовы на поразительную преданность кумиру, которая мгновенно испаряется, если объект восхищения совершает ошибку. Любой скандал, пятно на репутации может превратить любовь в презрение, и тогда карьере бывшего любимца приходит конец. Все проекты с ним подвергаются полному игнорированию. изгой практически невозможно вернуть былую популярность. Как мы видим, даже в этом вопросе чётко проявляется редкое в других раз единство. Я вздохнула. С каждым прочитанным словом я всё больше понимала, что Алекс поставил передо мной крайне сложную задачку. Я не была уверена, что решу её, поэтому и рационально злилась на Цинфицев. Чем сильнее я боялась провалить задание, тем больше раздражения у меня вызывали так называемые новые союзники землян. варвары. Просто варвары, тихо пробормотала я, а потом решительно щёлкнула по ирлыку языковой программы. Паниковать буду потом, на цинфи. Придётся вспомнить цинфиский. Варвар они или нет, но язык у них помнится весьма любопытный. Я недовольно косился на экран, селись понять, как всего одна ошибка в символе, смогла безобидно позитивное восклицание Какой прекрасный сегодня день превратить в унылую плаксивую жалобу. Моя любимая цапля сдохла. Когда оглушительный стук в дверь заставил раздражённо оторваться от языковой программы. Данишевская. Мая Данишевская, живай или мёртвая, ты сейчас же откроешь мне дверь. Я рассеянно моргнула. Это голос Лидии или мне кажется? Данишевская я. Гурьят ли это извращённая фантазия перетрудившегося мозга? Да разъярённой Лидии в амплуа воинственной амазонки он бы не додумался. Судя по ударам, подруга намеревалась снести стетель и без того не особо прочную дверь. Не то, чтобы я была к ней нежно привязана, к двери имеется в виду. Но лишать свой дом хотя бы видимости защиты мне не хотелось, а потому я лихорадочно вскочила с постели. Уже на бегу окинула комнату быстрым взглядом и впервые за пять дней увидела ее без белесой пленки скачущих символов перед глазами. Покраснев, я торопливо стряхнула с незастеленной кровати кружки от крикеров и накинула сверху плед. Затем покосилась на дивизию немытых кружек из-под кофе – которая обвиняющую выстроилась на полу и мысленно махнула рукой. Как говорил Алекс, если не успела спрятать труп, сделай вид, что он сгнил задолго до твоего появления. "Иду", крикнула я, и щёлкнув замком, распахнула входную дверь. Та с готовностью заскрипела, словно давно ждала повода, и теперь с удовольствием я беднячила на противного хулигана, вернее, хулиганку. — Слава богу, живая! — с облегчением выдохнула Лидия и, перешагнув порог, сжал меня в объятиях. — В новостях передали соболезнования родным по поводу моей внезапной кончины. Удивленно поинтересовалась я и махнул рукой в сторону кухни. — Пойдем, я чем-нибудь тебя угощу. Память, с вежливостью смахивающей на издевку, напомнила, что после почти недельной добровольной изоляции угостить я могу разве что водой из-под крана. «Ты хоть читала то сообщение, что отправила мне пять дней назад?» «А что с ним не так?» Не поняла я, заглядывая в пустой буфет. На полке сиротлива стояла ополовиненная банк с кофе. Подумалось, что на дверцах шкафчика вполне гармонично смотрелась бы надпись «Оставь надежду всяк сюда входящий». Хмыкнув, я на автомате принялась переводить ее на цинфийский. Уткнувшись взглядом в пространство, я не сразу услышала обвиняющие нотки в голосе Лидии. Некоторое время не смогу появляться в кафе. Не волнуйся, дам о себе знать, как только появится такая возможность. Целую, Майя. Ты знаешь, что это ужасно напоминает прощееное письмо. Да, пахнет мелодрамой. Вынуждена согласилась я, мысленно дописывая последний символ. Затем отряхнула головой, возвращаясь к реальности, и привычно потянулась за туркой. Извини, неважно получилось, хочу перепишу. Почти без уроню уточнила я. Работа корректора накладывал свой отпечаток. Лиди посмотрела на меня с осуждением, выворачивающим душную изнанку. Она умела одной мимикой передавать столько эмоций, что актёрам немувы в кино пришлось бы бороться с приступом острой зависти. Я тут же виновато замолчала и смущённо отвела взгляд. Смущённо ещё и потому, что в корих глазах подруги отчётливо можно было различить нецензурные символы и восклицательные знаки. Всё, совсем заработалось. «Надо делать перерыв». Я с удвоенным рвением заколдовал над плитой, выставляя огонь нужной температуры и помешивая в турке воду со специями. «Ладно, главное, что ты жива и относительно здорова», – вздохнула она. «Почему относительно?» – неосмотрительно поинтересовалась я, отвлекаясь от священного процесса превращения воды в кофе. «Потому что проблемы с головой в счет не идут», – мстительно припечатала Лидия и, кажется, окончательно успокоилась. «Автария?» Я тебе мамины пирожки принесла. Она сказала, что даже если ты мертва, я обязана положить их на надгробие, помянуть, так сказать. "О, гостинцы от Софи!" радостно воскликнула я, проигнорировав ту часть разговора, где говорил со смерти. "Живут", зурчал в предвкушении, словно поддерживая водушевление. Пару минут спустя я выставила на стол кружки с кофе и пузатую сахарницу, которую гостеприимно придвинула поближе к подруге, а затем выложила пирожки на тарелку и тут же утащила один. Лишь надкусив теплое тесто и распробовав начинку, я задумчиво спросила, обращаясь больше к себе, чем к Лидии. «Наверное, разговоры про пирожки на надгробье должны были полностью отбить в меня аппетит?» «Это вряд ли». — хмыкнула Лидия, делая большой глоток и тоже потянувшись к тарелке. — Кого сегодня испугаешь смертью? — Кстати, отличный кофе. — Откуда? — Алекс принёс. — А ты, наверное, только этим кофе все дни и питалась. Ты заметно похудела. Я рассеянно ощупала собственную талию и отмахнулась. Тебе показалось. У меня был запас крекеров, и я не голодала. Лидия поперхнулась напитком, но комментировать мою фразу не стала. Вместо этого серьёзно спросила — Почему ты вдруг исчезла? Я бездомно заскользила указательным пальцем по столу, выводя непонятные узоры. Мне, кстати, вспомнился тот символ из цинфийского алфавита, который получался у меня хуже других. Алекс не говорил, что моя поездка тайна за семью печатями, но я и сама понимала, что о ней не стоило болтать попусту. Впрочем, Лидия моя подруга, и я знаю ее уже 10 лет. Как же я не люблю делать выбор. никогда не могу просчитать все вероятные последствия. Готовлюсь к небольшому путешествию, наконец, укончила ответила я. Куда? удивилась Лидия, её брови испугом взлетели вверх. Майя, ты тоже пишешь с планеты? Что значит тоже? мгновенно насторожился я. Макс подался в бега. После паузы негромко призналась она. Приходил вчера попрощаться, сказал, что не хочет быть рабом на рудниках. Я не знаю, куда он отправился. Какой ужас! Я обхватил холодную ладошку подруги и сжал её. Почему ты не поехала вместе с ним? У меня тут родители. Я не могу их бросить. Лиди быстро опустила взгляд, но я успел заметить блеск в её мокрых глазах. Её ладошка осторожно освободилась из моей, словно вежливо отвергая всякую жалость. Я растерянно смотрел на молчавшую подругу. В памяти всплыло её лицо. Не такое, каким я видела его сейчас – замкнутым, хмурым, почти жестким, а счастливым, словно изнутри озаренным светом. Такое волшебное действие оказывало на него присутствие Макса. Я вспомнила, что она почти всегда смеялась с его присутствием. Макс не обладал каким-то феерическим чувством юмора, ей просто было с ним хорошо. Они уже год считались женихом и невестой, но из-за санкций свадьба все время откладывалась, а теперь и вовсе сорвалась». Я понимаю, почему он решился на побег. Я сама бы поступила так же. Он достоин большего, гораздо большего, чем чем Лидия сделала судорожный вдох. Голос изменил ей, и явственно дрогнул. Тебе надо было бежать с ним, тихо сказала я. Но та затрясла головой. И оставить родителей? Нет. Я всё, что у них есть, только из-за меня они ещё пытаются бороться. Сбежать с Максом всё равно что собственнаручно выбить эпитафию на их надгроبيه. Они бы поняли. Ты бы бросила Алекса. Лидия смотрела прямо. В её лице читался вызов, и я помедлил, покачал головой. Окажись, я на её месте поступил бы так же, но легче от этого не становилось. Я буду скучать по нему, едва слышно проговорила, почти выдавила из себя Лидия. Знаю, что никогда больше не увижу его, но каждый день буду встречать мысль о нём. Я потянулась к кружке, слепо её нащупала и пригубила кофе, чтобы сглотнуть ком в горле. Мне хотелось сказать что-то утешительное, но любые слова прозвучали бы сейчас банально и фальшиво, поэтому я решилась на ответ на откровенность. Я улетаю на цинф. Лидия подняла на меня расфокусированный взгляд. Пару секунд я терпеливо ждала, Когда она поймёт смысл моих слов, её брови медленно сошлись к переносице, а в глазах вместе со осмысленностью появилась напряжённость. Зачем? Не могу сказать. Это связано с Алексом. Но всегда? Нет, на какое-то время. "А вот как", задумчиво протянула Лидия и без перехода риск спросила. "Данишевский понимает, во что он тебя втягивает? О чём ты? Ценфицы, варвары?" Спроси любого. С каждым словом подруга распылялась всё больше. Каштановые пряди рассыпались по плечам, а на макушке воинственно затопорщились короткие волоски. Он совсем головы поехал. Ему политика дороже сестры, и я была готова к чему-то подобному, поэтому фраза про то, что Алекс подставляет меня, почти не причинила боли. Я только чуть отклонился и облокотился на спинку стула, тем самым увеличивая дистанцию между собой и Лидией. Ты видела хотя бы одного Цинфитца? терпеливо спросила я и уточнила. Вживую? Конечно, нет, им же запрещён въезд на планету Ирицев. Правильно. А нам запрещено покидать её, кивнула я. Так как же мы можем судить о том, ворвр Цинфитцы или нет? Леди молча открыла и закрыла рот. Растерянно отбила пальцами мотив какой-то популярной песенки и неуверенно возразила. Но ведь об этом все говорят. Ладно бы только эрицы придерживались такого мнения. Им давно веры нет. Но ведь хвораны и кары тоже так считают. Тут мне было сложно возразить, но всё же, тщательно подбирая слова и обдумывая их на ходу, я попробовала. И первые, и вторые давно сотрудничают с эрицами. У них тесная торговля и налажены культурные связи. При этом и те и другие считают землян кем-то вроде домашних питомцев. Тебя это не настораживает? — Сами они, насекомые! — мрачно буркнула Лидия. Хвораны и кары действительно напоминали огромных разумных насекомых. Возможно, из-за внутреннего неприятия их внешнего вида у землян с ними сложились весьма прохладные отношения. Иногда мне кажется, что человечество обречено на одиночество, несмотря на наличие других рас на планетах. Немного не к месту проговорила Лидия. Я вздрогнула от этих слов, понимая, какой подтекст за ними скрывается, и вскинула на нее глаза. Она сидела, уставившись в упустевшую кружку, словно пытаясь что-то в ней рассмотреть, и напряженно кусала губы. «Эй, Лидия!» — мягко позвала я. «А одному быть нельзя. В одиночестве лишь слабость. Понимаешь?» Торопливо, как будто я могла заставить ее замолчать, проговорила она. «Я понимаю», — тихо согласилась я. став, я обошла стол и застыв возле Лидии, не смел раскрыла объятия. Та не спорила, уткнулась мне в плечо и неожиданно разрявелась. Он вернётся. Вот увидишь, обязательно вернётся. Макс не бросит тебя. Ты знаешь, что нет. Теперь он вне закона, и если его поймают, то отправят в тюрьму как преступника. Майя, как преступника? Я не умела утешать. Большую часть жизни я прожила одна. А я с детства помнила только, как мама гладила меня по голове, когда я плакала, разбив коленки. Моя рука неуверенно взметнулась к волосам Лидии, и я провела по ним, как когда-то делала мама. Лидия схлипнула сильнее и понесла совсем уж бред. Помнишь, в тюрьмах на Земле самой строгой мерой наказания считалась одиночная камера, где нельзя было заняться ничем иным, как размышлениями. Так вот, Майя, планета ирийцев – это наша одиночная камера». В ответ я забормотала что-то оптимистично бессмысленное, сама до конца не понимая, что же говорю. Неожиданно Лидия отстранилась от меня и подняла заплаканное лицо. Они совместимы с нами? Что? Я не сразу разобрала сиплый шёпот Лидии и ответила с опозданием. Да, ДНК почти та же диственно земной. Тогда оставайся там. Присмотрись к ним, найди свою любовь и будь счастлива. С Варваром Мягко вернула ее же собственное определение цинфийцев. «Так даже лучше. Варвар лучше других сможет защитить свою женщину». Я б рассмеялась, но побоялась обидеть Лиди. Вместо этого хитро прищурилась, пихнула ее в плечо и деловито уточнила. «То есть я так плоха, что ни один землянин на меня не клюнет. Остаются только цинфийцы». Лиди усмехнулась и поддержала игру. Кто ж по доброй воле породнится с Алексом Данишевским? Нет, моя, послушай мой совет. Выходи замуж за Цанфийца, а може, знакомься с братом на самой свадьбе. А лучше после, понимающе фыркнула я. Это был бы идеальный вариант, одобрила она. И мы обе с облегчением рассмеялись. Больше к теме политики мы у путешествия мы не возвращались. Просидели до вечера и проболтали ни о чём, а после Лидия ушла, не забыв взять с меня обещание звонить ей каждый день или хотя бы через день. Я была полна решимости выполнить нашу с ней договорённость. Братец меня убьёт.